Глава пятая. Буря в бокале коктейля. Понять чувства. Эпиграф. Проблема не в самой проблеме. Проблема в вашем отношении к проблеме. Капитан Джек Воробей. Фильм «Пираты Карибского моря». Почему, собственно, мы регулярно испытываем одни и те же чувства? И почему ведем себя именно так? А не иначе. У каждого человека есть интуитивная модель, объясняющая его эмоциональные и поведенческие реакции. Часто ее сравнивают с физическим законом Исаака Ньютона о действии и противодействии. Согласно этому закону, противодействие, то есть реакция, всегда возникает в ответ на предшествующее действие. В переводе на язык психологии это можно выразить так. Сначала происходит Эй, Activating event — активирующее событие. А затем C — consequence — буквально последствия, эмоциональная и поведенческая реакция. Например, мы замечаем в зеркале, что у нас потемнела родинка. Тут же пугаемся и вбиваем в Google «родинка плюс рак кожи плюс сколько мне осталось». Логично, не правда ли? Мы чувствуем нечто, и ведем себя определенным образом в ответ на события, послужившие толчком. Однако психологу Альберту Эллису, одному из основателей когнитивно-поведенческой терапии, этой модели было недостаточно. Разные люди часто реагируют на одни и те же события триггера совершенно непохожими эмоциями и поведением. Значит, между A и C есть третий фактор, который должен объяснять эти различия. Как вы думаете, какой буквой он может быть обозначен? Не углубляйтесь в дебри. Психологи любят простоту. Правильный ответ — B, то есть Belief System. Система личных верований. Таким образом, Элис предложил модель ABC. A — активирующее событие, B — система личных верований, C — эмоциональная и поведенческая реакция. Личные верования — Это индивидуальный набор мыслей, убеждений, правила, схем, отражающие представление человека о том, как должны функционировать мир, общество, он сам и другие люди, а также о будущем. Представьте, что между А и С имеется фильтр, который пропускает пережитое через цветные очки индивидуального мировоззрения. Информация, не соответствующая личным верованиям, быстро отфильтровывается. Результатом такой субъективной интерпретации становятся соответствующие чувства и поведение. В примере, который я привел ранее, эй эта родинка изменила цвет, б) у меня наверняка рак, и я умру, а С. страх и поиски в интернете. Людей беспокоят не сами вещи, а мнения и суждения о них. Это знал еще античный философ Эпиктет. Наши личные верования складываются на протяжении всей жизни под влиянием воспитания, социализации и многочисленных событий, которые нас в ту или иной мере формируют. Книги, которые мы читаем, фильмы, которые мы смотрим, и даже алгоритм соцсети, который упорно подсовывает нам посты о корейском фетише единорога, только потому, что я однажды нажал не на ту ссылку, также могут влиять на наши личные верования. Однако мы не обязательно осознаем эти верования. Напротив. Наши чувства и поведение часто проявляются как автоматические рефлекторные реакции. Например, если я замечаю, что фотографии моей второй половинки в соцсети вдруг получают много лайков и смайликов с поцелуями от одного и того же незнакомого мне человека, я начинаю ревновать и, по сути, автоматически перехожу в профиль этого незнакомца. Как будто так и надо. Когда я вижу, как бездарный коллега Рискуя утонуть в потоках собственной лести, отпускает комплименты начальнику по поводу его нового галстука, меня автоматически передергивает, А когда босс так радуется похвале его изысканному вкусу, что не замечает очевидных промахов этого подхалима в работе, я бегу в туалет, чтобы дать выход своей ярости, громко хлопнув дверью. Мы видим, что многие триггеры вызывают вполне определенные инстинктивные реакции. поэтому. Для объяснения этих реакций достаточно сослаться на активирующее событие. Эй, например, нас спрашивают, почему мы нервничаем? А мы отвечаем, у меня сегодня собеседование. Если мы огорчены и подавлены, понятным будет объяснение, потому что лучший друг только что сказал мне, что переезжает на Маврикий. А если сердимся, хватит фразы «меня подрезали». В большинстве случаев собеседник, понимающе кивнет. Объяснение по модели А затем С окажется достаточно. Таким образом, и при попытках самоанализа, и при объяснении опыта других людей на месте истинной причины обуславливающей чувство и поведение оказывается слепое пятно. Меня нервирует не само собеседование, иначе как объяснить то, что существуют люди совершенно невозмутимые, которые даже на собеседовании идут абсолютно спокойно. Да-да такие действительно есть. На самом деле я, скорее всего, боюсь отрицательных оценок и думаю примерно так. Они сразу же увидят, что я ни на что не способен, или если меня не возьмут на эту работу, это будет доказательством того, что я ничего не стою. Страх — это естественная реакция на опасную ситуацию. А собеседования сами по себе относительно безобидны. Но когда я предполагаю, что вся моя ценность как личности Зависит от того, получу ли я конкретную работу, возникает реальная опасность. Может быть, не для жизни, но уж точно для самооценки. Поэтому я и боюсь, или, по крайней мере, нервничаю. Аналогичным образом я глубоко огорчен и подавлен не потому что друг переезжает, а из-за мыслей, возникающих у меня по этому поводу, я больше никогда его не увижу, или я больше никогда не найду такого хорошего друга. А ведь технические возможности 21 века позволяют общаться с другом, живущим за тысячу километров, так же часто, если не чаще, как с тем, кто живет в соседнем доме. Кроме того, Маврики не такое уж гиблое место, и у меня теперь будет дополнительный стимул туда слетать. И даже если мы действительно потеряем связь, откуда мне знать, что у меня не появится новых друзей? В конечном счете, я злюсь не потому, что кто-то меня подрезал, Я злюсь, потому что говорю себе. «Этот придурок хочет меня спровоцировать!» Но, может быть, за рулем сидит вполне доброжелательный старичок, который просто зазевался. Или водитель очень торопится, потому что у его беременной жены на пассажирском сидении только что отошли воды. Суть в том, что «этот придурок хочет меня спровоцировать» — мнение, а не факт. Гнев — это адекватная реакция на предположение будто кто-то причинил мне вред умышленно, независимо от того, соответствует это предположение действительности или нет. Не правда ли досадно, что наши реакции столь инстинктивны и однообразны? Зато теперь вы знаете о модели ABC. Обычно мы не в силах повлиять на активирующее событие, то есть на саму ситуацию. Зато можем осознанно воздействовать на свои личные верования. Но для этого... Нужно сперва осознать собственные автоматические мысли. Когда нас захлестывают негативные эмоции, ощущения зачастую напоминают вязкий коктейль, в котором все ингредиенты перемешаны. Активирующие события, мысли и чувства соединяются в непрозрачную смесь. В нашем мозге в первую очередь срабатывает так называемая лимбическая система, отвечающая за формирование диффузных эмоций по поводу того, что мы пережили. Когда же нам удается, проанализировав ситуацию, осознанно вычленить мысли, вызвавшие негативное чувство, мы стимулируем префронтальную кору. Именно в этой области мозга происходит рациональное соотнесение эмоций с общей картиной. Такая обработка чувств позволяет нам подойти к проблеме более конструктивно и реалистично. Техника 23. Модель ABC. Итак, если хотите предпринять действия, которые не дадут активирующей ситуации застать вас врасплох, попробуйте при случае провести структурированный самоанализ по модели ABC. Пусть ABC станет вашей шпаргалкой. Выучите эту модель наизусть. Заламинируйте маленькую карточку-напоминалку и положите ее в бумажник или приклейте на холодильник. В дальнейшем, когда испытываете неприятное чувство, или заметите у себя неприемлемое поведение, не ограничивайтесь при их объяснении указанием на активирующую ситуацию А, а приучите себя рефлекторно искать личные суждения. Б, лежащие в основе этого поведения. Выявляйте автоматические мысли, которые могут объяснить вашу реакцию, и убедите себя в том, что мысль — это не аксиома. А лучше всего запишите ход своих мыслей, Делая это, мы активируем рациональное мышление. Когда я вижу перед собой собственные мысли, записанные черным по белому, мне легче от них дистанцироваться. Весь автоматический вздор, беспорядочно крутящийся в мозгу, становится вдруг осязаемым и управляемым. Техника 24. Техника 3 колонки. Когнитивная терапия предлагает использовать структурированную запись мыслей. например. Простая техника из трех колонок, основанная на схеме ABC, может выглядеть так. Первая колонка ⁇ ситуация. Мне звонят и сообщают, что я не прошел собеседование и на работу меня не возьмут. Вторая колонка ⁇ мысли. Я провалился. Я ни на что не гожусь. Я неудачник, который не способен ни на что дельное. Я никогда не найду работу. Я закончу жизнь в нищете в сточные канаве. Третья колонка. чувство Разочарование, огорчение, чувство неполноценности. Конечно, текст можно набирать на компьютере или смартфоне, но обучающий эффект будет сильнее, если вести записи на бумаге. Записывая собственные беспорядочные мысли своим же почерком, я еще лучше осознаю, что весь этот бред исходит из-под моего собственного пера, то есть из моего подсознания. Если у вас нет возможности записать свои переживания непосредственно в стрессовой ситуации, можете сделать это ретроспективно. Для этого попробуйте вызвать воображение ситуацию, в которой вы испытали неприятное чувство, и ответьте на три вопроса. Что произошло? О чем вы думали? Что вы чувствовали? Так вы разберете на отдельные ингредиенты тот самый коктейль, который стрессовая ситуация смешала из фактов оценок. И эмоций. Сделать это труднее, чем кажется на первый взгляд. Пытаясь описать ситуацию объективно, мы можем впасть в субъективность. Например, объективное утверждение Начальник указал мне на орфографическую ошибку в отчете и субъективная интерпретация Этот ублюдок снова хочет меня доконать отличаются. Однако разница между мыслями и чувствами не всегда так очевидна. Например, У меня такое чувство, что все надо мной смеются. Это вовсе не чувство, а мысль. Чувством, которое ей сопутствует, может быть страх или стыд. Поэтому, наблюдая за собой, обращайте внимание на собственные формулировки и сознательно отделяйте мысли от чувств. Порой также нелегко найти подходящее слово для обозначения той или иной эмоции. Например, есть тонкие, но существенные различия между определениями «раздражённый», «раздосадованный» и «сердитый» или беспокойный, нервный и напряженный. Когда в повседневной жизни нас спрашивают «как дела?», мы обычно даем один и тот же ответ. Например, «хорошо» или «нормально». Конечно, это не отражает многообразие эмоциональных переживаний. Мы не раз слышали, что в эскимосских языках есть более 20 слов для обозначения снега. Хотя это всего лишь широко распространенное заблуждение, оно может показаться правдоподобным. Если, говоря очень упрощенно, «я живу среди снегов», то, чтобы лучше различать типы снега и говорить о нем, я должен выражать свои мысли более дифференцированно с лексической точки зрения. Мы с вами скажем, что вино просто вкусное, но ценитель может обнаружить в нем зрелые, слегка теплые фруктовые ароматы с ванилью, ореховые, легкие древесные ноты, а также мягкие, песчаные танины с солоноватым оттенком. Энологи, как и прочие специалисты, знают, чем лучше я способен выразить свои мысли словами, тем тоньше могу определить различия. Техника 25. -я. словарь эмоций. Примерно так же дело обстоит с нашими чувствами. Чем большим словарным запасом я располагаю для вербализации собственных чувств, тем лучше их понимаю и различаю. Составление словаря эмоций — это тоже терапевтическая техника. Запишите все известные вам слова, обозначающие эмоции и постарайтесь их тематически упорядочить. В интернете есть множество примерных списков, на которые можно ориентироваться. В дальнейшем, говоря о том, что испытываете, не довольствуйтесь словами хорошо или нормально. Старайтесь называть свое чувство по имени. Неприятные чувства часто ощущаются как неопределенные. Вы будто блуждаете в тумане. Реальность, интерпретация и опыт размыты и неуловимы. Но в конце концов, туман — это просто вода в газообразном состоянии. Попробуйте его сконденсировать и разделить по трем разным сосудам. Отныне, всякий раз, когда вас беспокоят отрицательные эмоции, применяйте технику из трех столбцов. При этом тщательно отделяйте объективные факты от автоматических мыслей и возникающих в результате чувств и выбирайте для них из составленного вами списка самую подходящую эмоцию. Выучите модель ABC наизусть. Всегда помните, между буквами A и C всегда есть большая, жирная B.